27. Мы увидели пламя и услышали выстрелы, когда до третьего лагеря оставалось идти еще больше мили по проложенной через ледник тропе. «Проклятие!» — воскликнул Дикон. «Я знал, он боялся, что Реджи и ЖК успели подняться туда как раз к началу резни». Пистолетные выстрелы эхом разносились по длинной долине ледника и звучали как-то глухо, так лопаются на сковородке последние зерна кукурузы, но затем стали громче. К одиночным выстрелам из пистолета внезапно присоединился треск, словно кто-то рвал длинные полосы плотной ткани. «Что, черт возьми!» — прошептал я. Поднятый палец Дикона заставил меня умолкнуть. «Никто из нас не пользовался кислородом, мы все тяжело дышали и хрипели после попытки быстрой ходьбы на высоте двадцати одной тысячи футов». Треск повторился. «Это, может быть, пистолет-пулемет Бергман Шмайсер», — наконец сказал Дикон. «Если это так, Шерпом и Жан-Клодос редже остается надеяться только на Бога». «Какая у него скорострельность?» — спросил я, хотя ответ меня не очень интересовал. «450 выстрелов в минуту», — ответил Дикон. «Ограничивается лишь скоростью, с которой стрелок успевает менять 32-зарядные спиральные дисковые магазины». «Совершенно не обязательно дисковые. Сразу после Первой мировой войны получили широкое распространение прямые коробчатые магазины на 20 или 32 патрона». Эти громоздкие круглые магазины делают шмайсер МП-18-1 не очень удобным. Носить, целиться и стрелять более или менее точно. Но при такой скорострельности точность не особенно важна. Нам нужно рассредоточиться. Немцы любили использовать свои проклятые шмайсеры в близком бою в траншеях. Господи, выдохнул я. «Давайте двигаться быстрее», — сказал пасанк и перешел на легкий бег. Кошки на его ногах поблескивали в свете наших головных ламп. «Полагаю, больше не притворяются и эти». Дикон тяжело дышал, едва поспевая за длинноногим шерпой. У каждого в рюкзаке по-прежнему было больше тридцати фунтов кислородной аппаратуры и других вещей. «Нет», — согласился пасанк — «теперь просто люди убивают людей». Я ускорил шаг, чтобы догнать их, но ощущение застрявшей в горле кости вернулось, и время от времени мне приходилось останавливаться, упираться в обтянутые толстыми брюками колени и кашлять до рвоты. Затем я вынужден был бежать еще быстрее, чтобы не отстать. Никто меня не ждал. Пламя осветило всю долину, в том числе склон Чангзе и ледяную стену северного седла. До третьего лагеря оставалось меньше двух сотен метров, когда перед нами внезапно возникли две темные фигуры, преградив путь. Моя рука дернулась вверх, и я едва не выстрелил в ближайший силуэт. «Нет!» — крикнул Дикон и ударил меня по руке. Это были Реджи и Жан-Клод. «Сюда!» — прошипел ЖК, и мы вслед за ним сошли с утоптанной тропы. Он провел нас на север вдоль цепочки, покрытых снегом ледяных пирамид и сираков. Через несколько секунд я понял, что Жан-Клод выбрал это место, чтобы сойти с главной тропы, из-за толстой ледяной корки, на которой наши ботинки не оставляли следов. «Нам нужно немедленно подняться в третий лагерь», — прошептал Дикон. Голос его звенел от напряжения и боли. Стрельба стихла несколько минут назад. диком в обтянутой перчаткой руке держал девятимиллиметровый люгер Бахнера с двумя патронами, а небольшой сигнальный пистолет Вери. ЖК и Реджи провели нас метров двести на север вдоль линии Кальгаспор и Сираков, а затем на восток через Ледовый лабиринт, пока мы не добрались до места, откуда был виден третий лагерь. Те из нас, у кого были бинокли, достали их из рюкзаков. «О, Боже! Проклячье!» — прошептал Дикон. Все палатки третьего лагеря были охвачены огнем. Повсюду лежали тела шерпов, в отблесках пламени мы насчитали не менее девяти, а те ящики и груды припасов, которые не горели, были раскрошены топорами. Никаких фальшивых йети не наблюдалось, но когда туман немного поднимался, я видел кровавые отпечатки ботинок, ведущие к лесу каменных пирамид, к югу от лагеря. Опустившись на землю ниже ледяного гребня, мы смотрели друг на друга. — Мы пришли слишком поздно и не успели помочь, — прошептал Жан-Клод. — это все моя... это данная пардью вина... «Что случилось?» — спросил Дикон. Жан-Клод издал какой-то сдавленный звук, который можно было принять и за всхлип, и за вздох. «Я упал в эту чертову трещину! уа Лучший специалист Шамони по льду и ледникам!» «Вы включали головные фонари?» — спросил я. «Нет!» — ответил расстроенный Жан-Клод. «Вышли в связке задал я еще один вопрос. «Нет!» — он с усилием втянул в себя воздух. «Я шел первым, стараясь держаться на ледяном участке поближе к тропе. Внезапно снег подо мной провалился, и я пролетел футов двадцать пять внутрь ледника, пока мой ледоруб не застрял в сужающейся расселине». Я повис на рукоятке ледоруба, потом стал с помощью кошек повыбираться наверх. Леди Бромли Монфор спустила мне веревку, и она тянула, а я поднимался на узле прусика. Но на подъем ушло почти пятнадцать минут, и я едва не уронил в пропасть свой рюкзак. Провалился в расселину, как новичок». «Тебе не в чем себя винить, Жан-Клод», — прошептал Дикон. «Сегодня слишком темно, черт возьми, мы все выбились из сил. Спали не больше часа в пятом лагере в понедельник ночью и с тех пор на ногах. В воскресенье и понедельник мы поднимались на высоту больше двадцати семи тысяч футов. Слишком много ночей подряд провели на большой высоте. Воды у нас было столько, что не хватило бы и хомяку. Мы за день спустились почти на десять тысяч футов» а сегодня снова поднялись почти на пять тысяч футов. Просто чудо, что все еще держатся на ногах». «Шерпы! Там!» — Жан-Клод умолк и всхлипнул. «У них не было ни одного шанса», — сказал Дикон. «И это все моя вина. Я отвечаю за восхождение в этой экспедиции, отвечаю за безопасность. Теперь все шерпы, возможно, мертвы. это моя вина». «Я был их командиром». «Мы видим только девять тел», — прошептал Реджи. «В третьем лагере должно было быть четырнадцать шерпов, если все носильщики, которых мы отправили туда из второго лагеря, благополучно добрались до места. Навангбура пошел с нами, а потом исчез. Можно надеяться, что он сумел выбраться из долины». С топориком для разделки мяса, против пистолетов-пулеметов «Бергман-Шмайсер» и полуавтоматических пистолетов «Люгер», с горечью заметил Дикон, потирая заросшую щетиной щеку. — Как убили тех двоих, которым почти удалось убежать из базового лагеря? — спросил Пасанг. — Выстрелами из дальнобойной винтовки, — прошептал Дикон. — Полагаю, из украденных у нас винтовок. «У нас с Леди Бромли Монфор были охотничьи ружья», — сказал Пасанг. «Для охоты мы оба использовали ружья Манли Хершенауэр со скользящим затвором модели 1920 -го года». «А что вы с собой привезли, капитан Дикон? Это была модифицированная винтовка Ли Энфилд, не так ли?» «Да», — подтвердил Дикон, «оснащенный оптическим прицелом перископик «Призм Компани». Прицел смещен на три дюйма влево из захода затвора. Прицеливаешься правым глазом, но во время стрельбы можно переключаться на левой. Я стрелял из нее на фронте. Выглядит неуклюже, она и в самом деле неуклюжая, но никогда меня не подводила. — И тебе разрешили оставить ее у себя после войны? — спросил я. — Это было незаконно, но я ее не сдал, — сказал Дикон. «Оптический прицел я покупал на свои деньги». «На Ришар!» — Жан-Клод умолк на несколько секунд. «Ты же был офицером, так? И твое единственное оружие — револьвер Уэбли, который ты сегодня дал Семчумби, да?» «И да, и нет», — мрачно ответил Дикон, словно на исповеди открывал какую-то ужасную тайну. «Несмотря на то, что я был офицером, я прошел курсы снайперов». И за те недели, что мы сидели в траншеях между атаками, научился очень хорошо стрелять. Я не знал, как относиться к такому откровению. Все, что я слышал после войны, свидетельствовало о том, что обе воюющие стороны ненавидели снайперов. Даже своих. «Снайпер-буддист», — наконец прервала молчание Реджи. «И это значит, что мы должны вернуть себе хотя бы одно из ружей». «Мы пытались», — сказал Жан-Клод. «Реджи предложил и я согласился, что здесь, среди этих пирамид, нужно устроить засаду на Йети, немецких альпинистов Йети, когда они пойдут назад по тропе через ледник. Хорошая идея — выстрелить из ракетниц в тех, у кого в руках ружья, или эти автоматы Шмайсер, в темноте и суматохе попытаться отнять оружие, а потом отступить в ледяной лабиринт». — Они бы убили вас обоих, — покачал головой Дикон. Жан-Клод пожал плечами. — Нам нужно настоящее оружие, Монами. Вам удалось достать пистолет мёртвого Йети. Дикон показал чёрный люгер. — Два патрона в магазине и пустой патронник. Полагаю, Бахнер никогда не служил в армии. — Это был Бахнер? — спросил Жан-Клод. — Человек, которого вы видели в Мюнхене вместе с Зиглем? «Кто такой Бахнер?» — спросила Реджи. Я начал шепотом объяснять, но Дикон прервал меня. «Вы видели немцев во время этой расправы в третьем лагере? Сколько их было? Есть ли вероятность, что кто-то из четырнадцати шерпов сумел уйти?» «Мы видели как минимум восемь немцев в меховых куртках», — сказала Реджи. «Убивая наших людей, они не надели маски и йети. А когда подожгли палатки и припасы, то просто побросали маски и меховые куртки в огонь». «Думаю, несколько раненых уползли в лабиринт из ледяных пирамид», — прошептал Жан-Клод. «Отпечатки ботинок на снегу показывают, что немцы пошли за ними по кровавому следу, чтобы прикончить». «Надеюсь, часть этих кровавых следов принадлежит немцам», — сказал я. «У был револьвер Дикона Уэбли. Я забыл, сколько в нём патронов?» «Всего шесть», — ответил Дикон. И это не самовзводный револьвер. Но у него есть автоматический экстрактор гильз, так что опытный стрелок, имея под рукой запас патронов, может делать от двадцати до тридцати выстрелов в минуту. «А Семчумби был опытным стрелком?» — спросил ЖК. «Нет», — голос Дикона звучал хрипло. «А у него были еще патроны?» Этот вопрос задал Пасанг. «Нет». «Но я все же надеюсь, что он пристрелил нескольких ублюдков», — сказал я. «Аминь», — прошептал Жан-Клод. Время от времени мы выглядывали из-за гребня, приставив глазам бинокли. Но ужасная картина не менялась, если не считать постепенно гаснущего пламени. Немцы не вернулись. Все тела на снегу были неподвижными. «Мы должны туда спуститься», — сказала Реджи. Голос ее звучал твердо, сомневаясь, что я смог бы так совладать со своим. «Зачем туда спускаться?» — спросил я. «Зачем рисковать?» «Нам нужны продукты, керосин, примус или печка «Унна», брикеты твердого топлива, спальные мешки и дополнительная одежда. Все полезное, что не уничтожили немцы». «Давайте просто отступим назад, по леднику», — предложил я. «Подходить к огню слишком опасно, немцы могут этого ждать. Ждать нас!» «Вероятно, они и ждут», — согласился Дикон. «Но Реджи права. Мы должны забрать все, что можно из третьего лагеря. Бог свидетель, что в базовом первом и втором лагерях ничего не осталось, а нам, чтобы выжить, нужны еда, горючая и печка». «Почему ты считаешь, что все это там осталось?» Даже мне самому показалось, что в моем голосе слышно отчаяние и даже паника. «Вспомни, Джейк», — сказал Дикон. «Здесь, в третьем лагере, мы устроили склад, накрыв наши запасы брезентом, примерно в пятидесяти футах к западу от лагеря, у подножья Чангзе, где камни становятся острыми. Сегодняшний снег мог совсем скрыть его. Кроме того, склад находился достаточно далеко, и немцы могли его не заметить. В отличие от базового и других лагерей, где у них было преимущество светлого времени суток, третий лагерь они атаковали в темноте. «Может, сначала нужно решить, что делать дальше, в каком направлении мы пойдем и какие у нас планы, а уж потом спасать то, что можно спасти?» — спросил Жан-Клод. «Тут нечего обсуждать», — настаивал я. «Экспедиция окончена». Вопрос лишь о том, куда идти, на запад через Чангзе и перевал Лхо-Ла и дальше в Непал, или на восток через северо-восточный гребень. Нет, так не получится. Но все равно надо как-то выбираться из долины, а потом через перевалы Ла-Крыла и Карпо-Ла спускаться в Тибет. Думаю, это должен быть запасной вариант. Куда идти и что делать, это мы обсудим после того, как пополним запасы. — послышался командный голос капитана Дикона. — Существуют факторы, о которых ты, Джейк, и ты, Жан-Клод, еще не слышали. Первым делом следует добыть печку и топливо, а также все, что сможем найти. Кроме того, нужно посмотреть, нет ли там выживших. — Шерпов или немцев? — спросил я. — И тех, и других, — ответил Дикон. — Я бы отдал свое левое яичко, чтобы взять одного немца в плен. «Я бы тоже отдала за это, ваше левое яичко», — мгновенно отреагировала Реджи. Забыв обо всех мерах предосторожности, соблюдавшихся во время перехода из второго лагеря, мы громко рассмеялись. Когда смех стих, Дикон спросил, кто хочет пойти вместе с ним в лагерь. «Я пойду», — вызвался ЖК. «Я останусь здесь с леди Бромли Монфор», — сказал Пасанг. «Я тоже пойду с вами». Эти слова стали неожиданностью для меня самого.